Глава вторая. Легенды и блюда Фриули. Фриули, Венеция, Джулия. Сокровище жадной графини. Как известно, Венеция относится к итальянскому региону Вената. Чуть меньше на слуху другой регион, в названии которого упоминается ее имя – это Фриулия, Венеция, Джулия. Регион состоит из двух исторических частей – Фриули с провинциями Парданоне, Удине и Гориция, где живут Фриулане и Венеция-Джулия или юлианская Венета с провинцией Триест, где живут джулиани. Интересный факт – этот регион наряду с Венета и Трансина-Альта-Адиджа составляет ту часть страны, которую в Италии зовут Три Венеции или Три Венета. Вы не найдете этого названия ни в путеводителях, ни в административных справочниках. Это географическое наименование. Путешественникам лучше известна Венеция-Джулия, потому что именно там расположен Триест, среднеевропейский город, вобравший в себя итальянские, австрийские, славянские и хорватские черты, которые многие успели полюбить. Фриули знаком гораздо меньше, тем более что до красот его лугов крохотных деревень и заснеженных шапок гор на общественном транспорте не доберешься. Но фриуле стоит знакомства. Про фриуландскую столицу Удине впервые я узнала от профессора уголовного права из Италии. Он живет в Лигурии, но два 3 раза в неделю ездит ужасно далеко, по моим представлениям, на север региона Венета в университет Удине. Если бы не он, а ни его наводки, мне бы в голову не пришло рассматривать Удине как объект, достойный внимания. Я даже не слышала про этот город. Удине – город достаточно большой по итальянским меркам. Там живет около ста тысяч человек. Это город с интересной архитектурой, известным университетом и, в первую очередь, с собственным шармом. Его центр… Средневековый и ренессансный одновременно полон интересных и фотогеничных памятников. Впрочем, и ресторанов, баров, кафе, магазинов тоже. Удины называют городом Тьеппола, одного из знаменитых итальянских художников, чье имя неразрывно связано с Венецией. Но не только в этом привлекательность города. В паре часов езды Австрия, Словения город легко досягаем на поезде около часа от Венеции, столько же от Триеста, и поэтому он может быть очень удобной базой для передвижения по этой части Италии. Говорят, что город построил Аттила, специально, чтобы видеть, как горит Аквилея. Скорее всего, это неправда, так как первое упоминание о Будине в документах появилось через 500 лет после того, как сгорела Аквилея, тем не менее легенда имеет место быть. Средние века Удина усиленно развивался благодаря своему удобному месторасположению на перекрестке торговых путей между Южной и Северо-Восточной Европой. Первое упоминание о городе относится к 983 году, когда германский император Оттоне II подарил замок Удина патриарху Аквилея. Вокруг замка, как обычно, разрослась деревня, а в 1223 году патриарх Бертольда – даровал Удине право торговли, и деревенька превратилась в город. С XII по XIV века удина страдал от турецких вторжений, был ареной двух войн – императора Максимилиана с Венецианской республикой и войны Градиски 1615-1617 годов между Венецией и войсками Рима. В 1797 году войска Наполеона вошли в область Фриулии, и Удина стал частью австрийских территорий. Но в 1866 году был аннексирован итальянским королевством. В 1963 году Удине вместе с Горицей, Триестом и Пардеоне получил статус независимого региона в составе Фриули-Венеция-Джулия. Собор Удине был построен в 1225 году. У каменного фасада три портала. В соборе можно увидеть фрески Тьеполо. Ещё одна завлекалочка городского центра Часовая башня – Оролоджио. На башне, построенной в 1527 году, находится часовой механизм, который заставляет двигаться фигуры сарацинов. А в центре небесно-синего циферблата находится золотое солнце. Замок Удина расположен на горе. Документы говорят, что построен он был в 983 году. Правда, частенько разрушался землетрясениями, в настоящее время он считается одним из самых древних в Европе. А в хорошую погоду со стен видны не только близкие Альпы, но и Адриатика. В замке находится городской музей, а также художественная и историческая галереи с несколькими работами Модильяни и Тьеппола. У подножия расположилась пьяца Делла Либерта, носящая титул «Самая красивая Венецианская площадь на материке». На площади находится лоджия Лионелла в венецианско-готическом стиле, а напротив – лоджия Сан-Джованни с той самой часовой башней. Как раз под башней в старину находился основной вход в замок. В замок сейчас ведет лестница, высота холма – 26 метров. Исторические палаццо соседствуют со старорыночной улицей с магазинами и ресторанами – а ведет улица к площади аж с тройным названием. Площадь известна и как пьяца Матиотти, и как пьяца Сан-Джакомо, и как новый рынок. Куда ж еще может вести Старорыночная улица, как не на Новорыночную площадь? На этой площади всегда много народа. Посередине находится фонтан, построенный Джакомо да Удине в 1543 году. Венеция свою территорию тоже пометила. На одной из колонн в центре города воздвигнут лев Святого Марка. Дальше можно дойти до площади Дуома. У меня в путешествиях слабость к трем вещам – заросшим плющом домам и окошкам старым мостам и часовым башням. В Удине с этим все в порядке. Удины очень удобен для поездок по региону Фриули, а посмотреть там есть что. Рядом Гориция и Парданоне – Тревизо, Триест, а местными автобусиками можно забраться в горы, даже к известным пикам Аль-Туадидже, -То только с другой стороны. А теперь немного окрестных сказок. Первая легенда очень старая, люди рассказывают ее по-разному. Говорят, что в давние времена никто не мог пить воду из реки Тимаво, потому что в пещере у реки жил дракон, стороживший источник. называли его драк На фреуланском диалекте. Даже скот, пивший воду из речки, попадал в зубы дракону. На счастье мирных жителей и на горе дракону мимо проезжал святой Эрмакара, возвращавшийся из Германии, чтобы занять место епископа. Бросились люди ему в ноги, умоляя избавить от дракона. Что уж он там сделал, легенда почему-то умалчивает, наверняка обидел зверюшку. Но ситуацию разрулил. С тех давних пор, по традиции, часть денег от продажи молока местные жители относят в церковь, как благодарность епископу, избавившему от напасти. Вторая легенда рассказывает про мост в Чивидале, городке, входящем в клуб самых красивых деревень Италии. До сегодняшнего дня мост носит имя моста Дьявола, Понте Дьявола. А легенда напоминает все прочие о строительстве средневековых мостов и акведуков. Трудно шли работы по строительству моста, и местный народ не нашел ничего лучше, чем обратиться за помощью к дьяволу. Тот согласился с условием, он забирает душу первого, кто пройдет по мосту. Мост построили очень быстро. Но остался он невостребован, все сидели по домам, и стоял мост пустым, никому не хотелось отдавать душу дьяволу. Сидели до тех пор, пока игравшая с детьми неподалеку собака в пылу игры не забежала на мост. Так и пришлось дьяволу забирать собачью душу. Третья легенда о белой даме – замка Дуина. Давным-давно злой муж сбросил в штормовую ночь свою жену с утеса, на котором стоял замок Дуина. С тех пор ветренными ночами выходит на берег дама в белой одежде, бродит по руинам старого замка. А вокруг замка много больших камней. Говорят, что бог превратил в камни мужа и жену жители деревни, за то, что они работали в воскресенье. Не хватало им рабочей недели, никак не могли они остановиться, забывая, что воскресенье – день праздничный для похода в церковь. С тех пор в том месте говорят, что за грехи Бог превращает грешников в камни. И еще одна белая дама. На сей раз это Катерина, злая графиня из замка в Гориции. Однажды в замке остановился гонец с сумкой, полной золота. Он спешил в соседний городок, но из-за плохой погоды попросил убежище до утра. Ночью привлеченная золотом графиня приказала слугам натравить на гонца собак. Золото и прочие сокровища графиня унесла в свои покои. Не менее жадный слуга убил графиню, но не смог найти сокровища. По легенде, графиня успела спрятать их в подземелье замка. С тех пор бродит по замку призрак Катерины в белом платье в окружении семи собак. Говорят, если найдется смельчак, который спросит, где она спрятала сокровища, графиня откроет ему тайну, пока смельчаков не находится. Это древняя легенда, в которую до сих пор верят местные жители. В деревне Моджо, неподалеку от Удина, сохранилась старая башня, Когда-то здесь стоял монастырь тамплиеров, построенный правителем земель графом Кочелина. Тайны, секреты, заговоры связывали с монастырем, как всегда, когда появляется упоминание о тамплиерах. Сразу мерещатся несметные сокровища, кровавые тайны, но пока ничего не находили. А главное сокровище Фриули – это его деликатес, ветчина Сан-Даниэля. И это первая причина, почему я просто обязана рассказать об этом регионе.